Следовало лишь повиноваться року, как об этом часто напоминал себе Овега. Рок отдельного человека заключался в его имени, независимо от времени, состояния общества и моды. Рок рода в фамилии или прозвище, а рок народа в его самоназвании. Можно было изменить имя, фамилию, переименовать государство. Однако и под иной личиной невозможно было избегнуть своей судьбы. Революционеры-профессионалы, какие уж только псевдонимы не придумывали, будто бы скрываясь от царской охранки, а все равно не миновали рока. Посеявшие ветер пожали бурю и сгинули от рук своих последователей. Всякий, кто отважился переустраивать мир, вначале хотел переустроить свою судьбу, и, не ведая Рока, стремился прежде всего создать себе новый образ. Но он был дан от рода, родителям от рождения, и был такой же данностью, как рука, голова, нос, глаза, но изгоем это было неизвестно. Русинов был совершенно уверен, что человек... С фамилией и прозвищем рода Горбачев, к чему бы ни приложил руку, все бы стало уродливым и горбатым. Например, Подгорнов хоть и получил это прозвище от того, что жил под горой, однако никогда не сможет и сам подняться в гору, к свету и никого вывести к нему, нельзя было доверять. Созидательного дела людям с фамилией Упадышев, ибо все немедленно разрушится, придет в негодность, в упадок. И люди эти были не виноваты, поскольку хоть и не ведали рока, но помимо своей воли несли его, исполняя предназначение. Еще недавно, в начале XVII века, на Руси об этом знали хотя знания уже становились смутными на уровне озарения и догадки. Когда на земском соборе избирали государя, то жребий вовсе не случайно пал на боярина с прозвищем Романов. Романа с древнеарийского переводилось как «возлюбленный, радующий». Разум уже не улавливал этих нюансов, ибо они были... Из другой, запредельной сферы. Борис Годунов не мог царствовать всю жизнь и трон передать наследнику. Прозвище уже была сокрыта его временность. Перегодовать, прожить год. А победить в войне мог лишь полководец с именем Георгий Жуков, Егорий Храбрый, Арийский Змееборец, а жук Скоробей — знак Солнца. И первым человеком, достигнувшим космического пространства, мог быть только Юрий Егорий Гагарин, летающий храбрый воин. Птица Гагара на древнеарийском языке означало буквально «движение по ходу Солнца» или «летающее за Солнцем». Не ведали они Рока, но повиновались ему. И тогда же Русинов попробовал восстановить первоначальное значение фамилии и прозвища Строганов. Родоначальником династии безраздельных уральских владык был человек с именем Строга, что переводилось как «движущийся подстоящим солнцем». Солнцестояние, зенит, высшая точка на небосклоне, торжество дня которому исполнялся гимн. Вероятно, строги следили, когда солнце достигнет зенита, как бы охраняли время. Впоследствии отсюда произошло слово «стража». А стражники на крепостных стенах унаследовали древнюю обязанность бить время дня, страгивать время, сдвигать с места. Позже возникали глагольные формы «строгость», «стругать», «сострагивать». Солнечные часы у древних ариев представляли собой гладко соструганное, идеально ровное бревно или шест, стоящий в круге с отмеченными делениями на время дня. Отсюда произошло прилагательное «строго», «строгий», иначе «точенный», «обточенный». Все эти поиски остались просто увлекательными и любопытными рассуждениями. Астрогановы были вечными хранителями, стражами сокровищ Варвар. -Вар. Но при этом они оставались купцами и казначеями, поскольку не только тратили, но и приращивали арийское состояние. Владеть миром или нет было лишь их желанием. Теперь становилось ясно. На какие деньги они создавали собственную империю, покоряли Сибирь, но расширяя свои владения, они не стремились управлять миром, а намеревались освободить пространство и космос Ариев от влияния восточной цивилизации.